В местах своего обычного обитания обезьяны встречаются от пяти градусов южной широты до 37 градусов северной широты широта Японии в Старом Свете и с 29 градусов южной широты только до 28 градусов северной широты в Америке. В обоих этих полосах обычным местом их обитания являются леса,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 превосходят всякое вероятие. Это настоящие акробаты, за исключением разве больших пород и павианов, довольно-таки неуклюжих. Им нипочем прыжки в семь-девять метров. С высоты дерева они прыгают на ветку, лежащую на десять метров ниже. При этом ветка, конечно, сначала сильно наклоняется, но затем снова выпрямляется –